Глава четвертая. Анализ главных работ. Работы Мидзаки, ставшие неотъемлемой частью массовой культуры 1980-х и 1990-х годов, оказали большое влияние на Японию, а с распространением с конца 1990-х годов его творений за пределы островного государства и на Запад. 9 из 11 его главных фильмов. Вышли под знаменами Гибли, самой известной анимационной студии в Японии. Метзаки не только режиссер, он и сценарист, и манга-ка, и художник-аниматор значительного количества менее известных работ. В этой главе мы коснемся 11 ключевых его творений, начиная с 1970-х годов. м е д з а к и утверждал свое художественное видение, которое менялось от картины к картине. Практически невозможно, опираясь на п е р в о е в п е ч а т л е н и е правильно дешифровать работы художника. Нужно иметь ключи к прочтению, а их дает знание японского языка и культуры этой страны. Анализ анимационных лент в этой главе опирается на ключевые моменты, которые более четко проявляются в оригинальных японских текстах, в аллюзиях к мифам, фольклору и социальным аспектам. Поскольку мы детально разбираем ключевые элементы повествования, желательно заранее познакомиться с теми фильмами, о которых пойдет речь в книге. Рекомендуется погрузиться в прослушивание материала о фильме сразу после его просмотра, чтобы сохранить свежий взгляд. Принц Севера, 1968. Вырисовывающиеся персонажи. Импульс для создания принца Севера дал Ясуо Оцука в 1965 году. Почти через 10 лет после открытия Той а н и м е й ш н филиала Той, где создавались только анимационные фильмы. Целью открытия студии была борьба, во-первых, с гегемонией Осаму т э д з у к и на рынке мультипликации в Японии, а во-вторых, с давлением Дисней, который стремился прорваться на японский рынок. Полнометражное аниме впервые претендовало не только на юного, но и на взрослого зрителя. Оцука обратился к Сао Такахати и Хаяуми Адзаки, двум коллегам-аниматорам из того же цеха. Первый из них впервые в жизни стал режиссером, второй, который должен был быть лишь простым художником-фазовщиком, получил ответственную роль постановщика. Так начался выпуск Тайюно Оджи Харусу Нодайбокин, дословно "Принц Солнца". Большое приключение Хольса. С самого начала планировалось адаптировать пьесу, в основе которой лежит айнская легенда для кукольного театра Чикисанино Тайё Кадзо Фукадзавы. Примечание. Айны — это коренное население севера Японии, которые происходят от Эмиси. Они жили на японском архипелаге с 1300 года до нашей эры, но испытывали давление со стороны Ямато. преобладающей нации в Японии, начиная с XIX века. Айны пережили расизм и дискриминацию. На сегодняшний день их осталось очень мало, около 20-25 тысяч. Конец примечания. Но очень скоро работа над фильмом ушла в другую сторону, и Чики с а н и н о т а й о становится просто источником вдохновения, частью более обширного сценария. Несмотря на то, что это не было прописано, сценарий разворачивается в фантастическом подобии Северной Европы Железного века. В нем простые и даже второстепенные персонажи скрывают мотивацию гораздо более глубокую, и поэтому в высшей степени интересны разные уровни прочтения этой работы. Принц Севера – первый фильм, который показывает зарождение анимационного фильма с таким идейным и содержательным наполнением. которые с того момента почти всегда в с т р е ч а е т с я у Такахаты и Миядзаки. Кроме того, в этом полном метре даются явно считываемые отсылки к условиям жизни, в которых находились айны в Японии, и в то же время к положению японского народа в условиях военной американской кампании во Вьетнаме. В любом случае руководство Той а н и м е й ш н не хотело, чтобы в их работу вмешивались какие-то политические разногласия. Поэтому со стороны По крайней мере на первый взгляд. Эта история может показаться поверхностной, тогда как на самом деле все ровно наоборот. Несмотря на сложность персонажей и непростой процесс создания фильма, а также проистекающий отсюда сценарный и технический дисбаланс, «Принц Севера» прозвучал как первый очень идейный фильм, символ ярко выраженного пацифизма и борьбы за права людей и за права детей. Наконец. Принц Севера свидетельство социальной и профессиональной борьбы, особенно той, которую вели Такахата и Мидзаки, и которая спустя 15 лет привела их к созданию студии Гибли. Пускай вклад Мидзаки и оказался сравнительно невелик, этот проект все же остается для Метра основополагающим, и его внутренняя свобода позволила сделать яркое высказывание, выраженное в и д е й н о м содержании фильма. Краткое содержание истории. Храбрый мальчик Хольс получает меч солнца от каменного великана Мога. Он приносит меч своему умирающему отцу, который рассказывает ему о бегстве из родной деревни, на которую напало чудовище. Отец просит Хольса вернуться к своим, чтобы объединиться против нависшей угрозы. Хольс отправляется в путь через море с медвежонком к о р а Но его хватает хищная птица и уносит на ледник Грюнвальда колдуна, захватившего власть. Хольц отказывается от сделки с Грюнвальдом, и тот сбрасывает его с вершины ледника, обрекая наверную гибель. Но Хольцу удается спастись. Течение реки, в которую он упал, вынесло его к деревне, где он находит приют. Ее жители страдают от голода из-за гигантской щуки, перекрывшей путь рыбе. х о л ь с отправляется сражаться с щукой и убивает ее. На обратном пути в деревню он находит своего друга медвежонка Кора. Волк шпион докладывает обо всем Грюнвальду, и тот посылает свою свору, чтобы атаковать деревню. Во время сражения х о л ь с и Кора следуют за шпионом, который приводит их в другую разоренную деревню. Там они встречают Хильду, единственную живую душу посреди разрушенного поселения. х о л ь с зовет ее пойти с ним в деревню. Грюнвальд хочет, чтобы х о л ь с угодил в его ловушку. Для этого он пользуется душевными терзаниями и нерешительностью Хильды и действует через нее. Девушка насылает на деревню полчища крыс. х о л ь с а обвиняют в случившемся, и он вынужден спасаться бегством. Чуть позже Хильда признается, что она сестра Грюнвальда и действует по приказу колдуна. Тот насылает на деревню ледяную бурю, но Хольс собирает жителей деревни, которые помогают перековать меч солнца. К ним присоединяется Мог, и с его поддержкой юноша побеждает Грюнвальда. Хольс возвращается героем в свою деревню и находит там освобожденную Хильду. Через тернии к новым победам. Помимо политического подтекста. Команда молодых идеалистов, вдохновленная т к а х а т о й и Мидзаки, хотела предложить такой уровень технического исполнения, который во много раз превосходил бы планку современной японской анимации. В действительности же в то время японская анимация была строго кодифицирована рамками и ритмом, заданными жанром телесериала, тогда как Принц Севера предлагал зрелище куда более эффектное. Это отразилось на длительности работы и на бюджете. Что неизбежно стало предметом неоднократных конфликтов между художниками и продюсерами, которые много раз угрожали свернуть проект. Чтобы закончить работу над фильмом, Toei Animation навязала свои правки, которые можно отчетливо увидеть в фильме, особенно в двух моментах, когда на жителей деревни нападают: сначала волки, а затем крысы. В отдельных моментах заметна очень грубая прорисовка. непроанность характеров некоторых персонажей, особенно Грюнвальда, настоящие мотивы которого остаются совсем необъясненными, однако иногда это касается и х о л ь с а Причины этих изъянов работы могут крыться как в спешном производстве, так и в относительной неопытности художников, а возможно, что и в совокупности этих факторов. Согласно изначальному плану. На выпуск фильма было дано восемь месяцев, но потребовалось не менее трех лет, чтобы Принц Севера вышел на экраны. Несмотря на отличные критические отзывы, Тоэ показывали этот фильм в кинотеатрах только десять дней. Это был самый большой коммерческий провал в истории студии. Такахата, который отвечал за выпуск, был отстранен от режиссерской работы в студии Toei Animation. Три года спустя он и вовсе ее покинул. В любом случае влияние принца Севера было очень сильным, в первую очередь среди у ч а щ е й с я молодежи и коллег по цеху, которым было близко и д е й н о е направление. Кроме того, он был по-своему революционен. Многие японцы осознали, что аниме может быть адресовано взрослым и нести в себе сильное и д е й н о е содержание. Хильда, ключевой персонаж, рассказывая о создании принца Севера. Следует иметь в виду политический и исторический контекст в Японии того времени. После поражения во Второй мировой войне Япония попала под американскую оккупацию. Договор а н п а от 1951 года, который в результате переговоров в 1960 году был пересмотрен, теперь он стал называться Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. позволяло американским военным базам находиться на территории Японии, что вызывало резкий протест со стороны японцев. Начиная с 1964-1965 годов США, совершившие интервенцию во Вьетнам, пользуются присутствием на территории Японии, чтобы оттуда двинуть войска к границе. Многие японцы сожалели об этой невольной причастности их страны к войне, в которой они не хотели принимать участие. Хильда, персонаж аниме, отражает эту амбивалентность и разногласия, которые существовали в Японии и США относительно войны во Вьетнаме. Хотя в "Принце Севера" на самом деле не сформулирована позиция, которую представляли Соединенные Штаты Америки, каждый из персонажей представляет через свое психологическое наполнение вопросы того времени. Исао Такахата в одном интервью объясняет, что в образе Хильды собраны противоречия, которые могли чувствовать американские солдаты, отправленные на правое дело, как это представляло правительство, а на месте оказывалось, что это сомнительная авантюра. Со временем данный конфликт оказал влияние на всю мировую цивилизацию. Хильду также можно трактовать как образ японского народа. Его заставили быть младшей сестрой, поэтому она оказалась единственной выжившей после устроенной Грюнвальдом бойни в деревне. Кто-то увидел в этом намек на Японию в конце Второй мировой войны. Грюнвальд манипулировал ею и заставлял делать то, чего она не хотела. В этом мультфильме показан внутренний конфликт Хильды вскоре после встречи с Хольцем посредством двух антропоморфных персонажей Белки Тира, хранителя. И совы Тото и Скусителя. Эти два зверя изначально появились по распоряжению студии Toei Animation. Она хотела, чтобы каждого главного героя сопровождало животное с расчетом на детскую аудиторию. Так появился и Кора, верный спутник Хольса. Такахата изменил их роль. Из внутреннего ангела и демона Хильды они постепенно становятся существами, телесность которых ничем не подкрепляется. Они буквально становятся частью ее тела и души и не существуют без нее, не проявляют свою индивидуальность. Иными словами, Тира и Тота только визуальное воплощение эмоций маленькой девочки. Хильда очевидным образом, как и все герои, Оказывается, втянутой во внутренний конфликт добра со злом. Она образец полного отказа от того, чтобы быть человеком в самом нигилистичном и даже извращенном смысле, что входит в противоречие с ее постепенно т а ю щ и м и мечтами. В этом смысле она самый сложный персонаж у Такахаты, а ведь это один из первых его фильмов. Сам Хаяуми от Заки позднее не раз обращался к мотиву т е р з а н и я Но п о к а з ы в а л это через дуэт женщин-альтерэго: в замке Калиостро между Клариссой и Фудзика, в Поркаросса между ф и о и Джиной, или между н а в с е к а е й и Ксяной, чьи отношения находят свое отражение и в принцессе м о н о н о к е через двойственность Сан Эбаси. х о л ь с гораздо более целостный. Его часть интерпретировали как храброго героя, но в характере персонажа можно разглядеть склонность к насилию, особенно в необъяснимой ненависти к волкам. Схватка в начале фильма — это только введение, без которого не понять, кто изначально был агрессором, он или волки. Своего рода неистовая, бешеная, практически внутренняя борьба кажется единственной мотивацией Хольса — бороться, убивать, казнить. Его отношение к волкам очевидно, но и с гигантской щукой он ведет себя также. Психологическая оценка Грюнвальда убийцы не так далека и от Хольца. Сюда же можно добавить и жителей деревни, которые безропотно подчиняются вводящему их в заблуждение советнику главы клана. И это вместо того, чтобы сразу обвинить его настоящего злодея в этой истории. Исао Такахата. Соратник и главный противник. Исао Такахата родился 29 о к т я б р я 1935 г о д а в городе Удзиамада на полуострове Иса, в 100 километрах к юго-востоку от Киота. Он был самым младшим из семи братьев. Такахата вырос в Окаяме, в среднем по величине городе, который расположен между Осакой и Хиросимой. Именно здесь его застанет вторая мировая война. Юноша заинтересовался анимацией после просмотра «Пастушки» и «Трубочиста» (1953 год). п о л я г р и м о и ж а к а Привера, который стал прототипом короля и птицы (1980 год). Исао Такахата окончил отделение французской литературы Токийского университета и в 1959 году устроился на работу в молодую студию Той. За несколько лет от ассистента режиссера-постановщика он вырос до режиссера. В 1964 году в t o й Animation он встречает Хаяуми я д з а к и зная о его таланте, Такахата берет его под свое крыло в проекте Принц Севера, над которым работал с 1965 по 1968 годы. Такахата параллельно с м я д з а к и ставит множество эпизодов различных анимационных сериалов, таких как Хайди, девочка Альп, три тысячи лиг в поисках матери или Анна из зеленых мезонинов. Во многих его анимационных лентах, например, Панда большая и маленькая, 1972-1973 годы, хулиганка Тиа, 1981 год, виолончелист Гасю, 1982 год. Изображено японское общество и говорится о месте яркой индивидуальности в нем. На протяжении 20 лет Миядзаки и Такахата работали бок о бок, пока в 1985 году совместно с Тосио Судзуки не стали основателями студии г и б л и В различных документальных фильмах можно услышать, как Миядзаки называет Такахату Пакусан. Это смешное прозвище намекает на то, что он завтракает, рассказывая по офису, подобно Пакмену, персонажу известной аркадной видеоигры. который перемещается по лабиринту и заглатывает все точки. После создания знаменитой студии Исао Такахата взял на себя роль продюсера навсека из долины ветров и небесного замка Лапута, поставленных Миядзаки. Он также руководил работой над документальным фильмом «История каналов Янагавы» 1987 год, в котором на протяжении почти трех часов рассказывается о создании и функционировании каналов маленького города на юге Японии. недалеко от Фукуоки. Затем он ставит ряд анимационных фильмов в рамках студии Гибли: «Могилу светлячков», которая выходит на экраны одновременно с моим соседом Тотора (1988 год), еще вчера (1991 год) и «Помпока: Война Тануки» в период Хэйсэй (1994 год), которые приходятся по вкусу не только зрителям, но и критикам. Успех фильмов укрепляет авторитет студии в мире японской анимации. К сожалению, наши соседи Ямада 1999 год были встречены публикой прохладно. Фильм был сделан полностью на компьютере, оказался длинным и дорогостоящим. Тех, кто бы мог по достоинству его оценить, почти не оказалось. С коммерческой точки зрения это был грандиозный провал. После такой неудачи Исао Такахата ушел в тень и сосредоточился на к о р о т к о м е т р а ж к а х Так в 2003 году он принял участие в проекте «Зимние дни» под руководством Кихатира Кавамото и Рейка Акуямы в создании ленты на заданную тему в свое режиссерское видение одноименного стихотворения. Примечание: речь идет об адаптации одного стихотворения Ренку, а именно «Зимних дней». Каждая из 35 короткометражек стала экранизацией одной из с т р о ф поэмы. Конец примечания. Приняли участие 35 режиссеров со всего мира. Такахата снял свой короткий эпизод для этого анимационного алманаха. ь В 2013 году вышло сказание о принцессе к а г у я в котором за основу была взята старая японская сказка. Постепенно Такахата возвращается к р е ж и с с у р е полнометражных анимационных фильмов. В 2014 году сказание было номинировано на Оскар, но премию, увы, не получила. Однако некоторое время спустя Такахата стал членом академии. В том же году он получает орден искусств и литературы. В 2017 году из-за проблем с сердцем здоровье м э т р а ухудшилось. Исао Такахата скончался 5 апреля 2018 года от рака легких в возрасте 82 лет в больнице Тейко в Токио. Прощание с режиссером прошло в студии г и б л и 15 мая. Что удивительно, одна из особенностей Такахаты заключалась в том, что он не рисовал сам. Его взгляд был более приземленным, укорененным в реальности и, вероятно, менее самобытным, чем у соратника. Его в первую очередь интересовало как. Он не отдавал предпочтение развлекательному моменту или идейному наполнению. Большая часть его фильмов выходила с большим опозданием. А все потому, что режиссер предпочитал быть более скрупулезным и дотошным в своем выборе и в теме высказывания. Вполне вероятно, что неудача с нашими соседями я м а д а подорвала его уверенность в себе, и он намеренно откладывал выпуск новых фильмов из-за страха перед мнением зрителей и критического сообщества. Некоторые утверждают, что в 1990-х годах отношения между х а я о м и я д з а к и и и с а о Такахатой испортились. что они практически не общались, а когда обменивались м н е н и я м по какому-либо вопросу, дискуссия непременно заканчивалась ссорой. Документальный фильм «Царство грез и безумия» Юмино Кёкинооку 2014, который рассказывает об их работе в г и б л и показывает, что каждый существует на своем полюсе, их встречи были редкими, но кажется, что они с почтением относились друг к другу.